Это докажет Слесарь, который делал ключ, а также продавец магазина, где вы покупали нож. Я уже освежил их память. Они будут рады вас видеть. Данигг расцвёжился от страха. Человек этот прекрасно знал, что говорит и держался уверенно. Никто из присутствующих на суде, ни председатель, ни адвокат, ни судья, не воспроизводил столь точно подробности преступления, которые сам-то Данигг уже едва помнил. На этот человек при первой воск стенке. Денгер попытал принять невозмутимый вид. И это все ваши доказательства. Есть еще одно. Убив графиню, вы вышли из ее спальни тем же путем, каким пришли туда. Когда вы добрались до стеллажа, вас овлачил невыносимый ужас, и силы изменили вам. На секунду вы прислонились к стене, чтобы не упасть. Как вы это узнали? Запинаясь, пролепетал Денгер. Этого не может знать никто. Конечно, никому из господ судейских не пришло в голову зажечь свечу и осмотреть внутренние стенки шкафа. Но если бы они это сделали, то заметили бы там небольшое свежее пятнышко. Оно довольно бледное, однако не трудно узнать в нём отпечаток вашего большого пальца, запачканного кровью. Для вас, конечно, не секрет, что отпечатки пальцев неоспоримо доказывают виновность подозреваемого. Дождь оротал, как полотно. Лоб покрылся капельками пота. Как безумный смотрел он на странного человека, который рассказывал об этом преступлении так, словно был его незримым свидетелем. Потом он опустил голову, побеждённый и уничтоженный. В течение нескольких месяцев он успешно боролся против всего мира, но против этого человека оказался бессилен. "Если я вам отдам жемчужину", тихо спросил он, "что я за это получу?" Вы чего? Как? Вы что, смеётесь? Я отдам вам драгоценность, которая стоит десятки, может быть, сотни тысяч, и ничего не получу взамен, вы получите жизнь. Несчастный задрожал всем телом. Гримадан добавил почти ласково: "Послушайте, до Негар, жемчужина не имеет для вас никакой ценности. Вы всё равно не сможете её продать. К чему вам хранить её? Есть скупщики краденого". Есть некоторое время за любую цену. Через некоторое время будет поздно. Почему? Потому что вас арестуют, дорогой мой. Я передам распоряжению полиции все улики против вас, которыми располагаю: нож, ключ, сведения об отпечатках пальцев, и на сей раз ваша песенка будет спета. Виктор охватил голову руками и задумался. Он понимал, что погиб, погиб безвозвратно. Немерверно усталость внезапно навалилась на него, ему захотелось забыться, расслабиться. Он спросил: "Когда я должен вам её отдать?" "Сегодня же, не позже, чем сейчас. Иначе... Иначе я прямо сейчас отправлю прокурору письмо, мадмоазель Де Кленф, доказывающее вашу вину". Даниэль Горналь в обостоявшихся на столе стаканах выпил их залпом один за другим и, поднявшись, сказал: "Заплатите по счёту и пойдёмте". Устал я от этого проклятого дела. Настала ночь. Мужчины молсими навалили улицу Лепик и по бульвару спустились к площади Звезды. Виктор сутулился, видно было, что он утомлён. В парке Монсо он остановился. Это здесь, недалеко вон от того дома. Что за чёрт? Послушайте, до да Негер. До ареста вы ведь выходили из дома только за табаком в ближайшую лавку. "Рэмчушен здесь", выхота повторил тот. Они догнали решётку сада и пересекли улицу на углу, которая находилась та самая эта большная лавка. Данёгор сделал ещё несколько шагов и тяжело рухнул на скамейку. "Где же?" спросил у наспутник. "Здесь". "Вы что-то хитрите, любезный. Она здесь". "Послушайте, Данёгор, я вам не советую. Говорю вам, она спрятана здесь. Где именно?" между двумя камнями мостовой. Между какими камнями? Виктор помолчал, потом сказал: "Поищите". А хвост как? Ты решил меня разыграть? Отлично. Нет, но еле стою, не с голоду. Ты никак не решишься? Ну хорошо. Я буду твоим благодетелем. Сколько тебе надо, чтобы хватило на билет до Америки? Договорились. Я оплачу тебе дорогу. И ещё 100 франков на первое время. Получишь даже 200, говори. Сосчитайте камни направо от вточки канавы. Она между 12 и 13. В водостоке? Да, у края мостовой. Гримадель осмотрелся.